Высели Илья Мурамец. хе <смех> Добрыня Никитич. <смех> и Алеш Попович <смех> <смех> На встречу многотысячной неприятельской рачи. Охлячели ее. <смех> и говорят много крови будет много мяса будет а, а, а я за солью поскакал <звы> Жена приходит домой, видит, муж тычет грудного малыса носом запачканные пелёнки А, да ты что ты ты что, ты что ты делаешь-то, ты чё делаешь-то делаешь с ребёнком А что, что? да вот чё, отучить пытаюсь Сосед вон кота своего отучил, гадите, всё нормально Сапелял Как говорят В мужской балетной школе Одно другому не мешает И студеной зимой, и зеленой весной И с тобою, и со мной Это яйца Ты на рассвете Слышишь, как смеются дети и Лишь бы только были эти Одно другому не мешает Так, фигурный охранник вонул. За время несения службы в супермаркете в процессе сутки мною было предотвращено три задных взгляда в сторону хасы и восемь задумчивых.